В то самое время, когда Василий занимался делами Пскова, против него собрались враги с двух сторон. Первые из них были литовцы. Эти всегдашние неприятели нашего отечества. Вторые – крымцы. Помня доброго Менгли Гирея, верного союзника Иоанна III, конечно, слушатели удивятся, что подданные его вдруг вздумали ссориться с русскими. Но в этом виноваты также литовцы. Князя их Александра уже давно не было на свете. Наследником Литвы и Польши был его брат Сигизмунд, который еще больше, чем Александр, вредил России. Он-то и поссорил нас с Менгли-Гиреем, или лучше сказать, с его молодыми и смелыми сыновьями, Ахматом и Бурнаш-Гиреями, которые по своей воле управляли своим старым отцом». Он был уже так слаб и дряхл, что никто не узнавал в нем прежнего, храброго, умного и благородного Менглигерея. Сигизмунд обещал им платить каждый год 15 тысяч червонцев, если они нападут вместе с ними на наши области». Молодые царевичи именем отца согласились на это предложение и исполнили желание Сигизмунда, который, ненавидя русских, как и литовцев, имел еще другую причину сердиться на великого князя. Василий милостиво принял к себе одного из знаменитейших вельмож литовских, изменившего своему королю князя Михаила Глинского с братьями, и не только отказался выдать их Сигизмунту, но даже дал ему у себя целые города в поместье. Вот эти Глинские, и особенно Михаил, много помогали великому князю в войне с Сигизмундом. Кроме того, что с ними выехало в Россию много панов и литовских дворян, они нанимали искусных воинов для Василия даже и в Богемии, и Германии. И с этой помощью война шла так счастливо для великого князя, что ему удалось даже возвратить в свое владение Смоленск, бывшись 110 лет под властью Литвы. Вы не можете представить себе, как обрадовались жители Смоленска тому, что присоединились опять к своему старинному отечеству. Хотя в течение ста лет они поневоле уже многое переняли у своих завоевателей, но все еще твердо помнили, что они русские и любили Россию как милую мать, с которой литовцы их разлучили. Эта любовь не менее Михаила Глинского помогла Василию овладеть Смоленском. Михаил же показал такое усердие недаром. Он думал, что великий князь из благодарности к его заслугам сделает его владительным князем Смоленска, но ошибся. Великий князь не любил Михаила и не согласился отдать ему этот город. Да и как можно было отдать? Если уж он изменил Отечеству, то Россию мог изменить еще скорее. Так и случилось». Обманувшись в своих ожиданиях, он тотчас опять перешел на сторону Сигизмунда и наделал бы много хлопот, если бы наши воеводы не поймали его. По приказанию Василия его сковали и отвезли в Москву. Между тем, в 1515 году умер Менгли Гирей». Сын и наследник его, Махмед Гирей, не имевший никаких достоинств отца, попеременно был союзником то русского, то литовского государя, смотря по тому, кто из них давал ему больше денег. Однажды Махмед, получив от Сигизмунда огромную сумму, ворвался со своими крымцами в Россию и едва было не напомнил ей времена Батыя и Тахтамыша. Наконец, вот что несколько усмирило крымского хана. Услышав, что в Москву приехал посол из Константинополя и привез великому князю ласковое письмо от знаменитого и страшного для всей Европы турецкого султана Салимана, Махмед Гирей испугался, что он вступится за русских и на некоторое время отложил свои нападения на наши области». Сигизмунд также боялся своего соседа, опасного Солемана, и уже не споря о Смоленске, заключил с великим князем мир на пять лет. Пользуясь этим спокойствием, Василий иоанович спешил исполнить намерение своего великого отца и свое собственное – совершенно уничтожить уделы. Правда, их оставалось уже очень немного. Главным было Рязанское княжество и другое – Северское Молодой рязанский князь Иоанн первый подал повод Василию исполнить это намерение. Он так подружился с дерзким крымским ханом Махметом, что хотел жениться на его дочери и объявить себя полностью независимым от великого князя. Государю знал об этом и посчитал своим долгом наказать замыслы, вредные для отечества. Рязань была взята в полное владение великого князя, и Иоанн посажен в темницу, откуда убежал в Литву и там скончался. Окончив без всякого кровопролития покорения Рязанского княжества больше четырехсот лет, бывшее отдельным и независимым, Василию еще легче было присоединить к своей короне Северское княжество. Его князем был Василий Шемякин, внук того Дмитрия Шемякина, которого вы верно помните». Будучи смел, горд, непримирим, он напоминал собой деда и сильно беспокоил великого князя. Несколько раз Василий подозревал его в дружбе с Литвой и, наконец, в 1523 году открыла его переписку с Сигизмундом. Князь Шемякин был заключен в темницу, где и умер. Так навсегда кончились уделы в России. Так соединились все части ее в одно целое. Так это целое стало зависеть уже не от мелочных требований нескольких владителей, а от высокой, самодержавной и неизменной воли одного государя.